Тисо-Самшитовая роща, Дендрарий, Ореховский водопад и Воронцовские пещеры, Дальмены. Хоста – это гордость Сочи, известной своими достопримечательностями. Может быть, благодаря особому микроклимату здесь сохранился уникальный памятник природы – Тисо-Самшитовая роща. Она расположена по правому берегу реки Хоста на юго-восточном склоне горы Большой Ахун. В роще до сих пор живут древние реликтовые виды растений, пережившие ледниковый период, который принес гибель мамонтам, пещерным медведям, ископаемому гигантскому лосю, колхидскому бобру. Только здесь вы попадете во власть настоящего дикого древнего леса, наполненного эндемиками Кавказа, не встречающимися более нигде в мире. Реликтовые доледниковые да леса, покрывавшие Европу 18-25 миллионов лет назад, сохранились только на территории субтропического участка Кавказского государственного биосферного заповедника. Тисосамшитовая роща – это лес, никогда не знавший топора. Ботанический сад, созданный самой природой, включающий более 400 видов растений. Тропические грибы-цветы, красочные орхидеи, около 70 видов древесных и кустарниковых растений. Большая часть животных и растений рощи является эндемиками и реликтами. Они внесены в Красную книгу. Площадь рощи всего 302 гектара. Она охраняется с 1931 года являясь единственным спасительным островом для почти 50 редчайших видов животных и растений. Именно здесь сохранился самый крупный по площади в мире участок естественного тисового леса – тисняк Лавровишневый, где живут гиганты царства растений. Их возраст уже превысил тысячу лет. Также сохранились острова, где самшит образует сплошные зеленые массивы не в тени влажных ущелий, а на сухих горных склонах. Самшитники склоновые сухие. Самшит колхитский – вечно зеленое дерево с мелкими кожистыми листьями. В высоту самшит достигает 18 метров. Он растет очень медленно, так что его прирост по диаметру не превышает 1 миллиметра в год. Предельный возраст – 400-500 лет. Дикий лес является главным богатством Кавказского заповедника не только на территории Тиса-Самшитовой рощи. Приоткрыть окно в мир уникальных по красоте горных ландшафтов основной территории заповедника с их неповторимым животным миром позволяет местный музей природы. На территории Хостинского района находится всемирно известный сочинский парк – Дендрарий. В нем собрано более 1800 видов и форм древесных и кустарниковых растений всех континентов. Являясь экспериментальной базой НИИ горного лесоводства и экологии леса России, дендрарий – прекрасный уголок отдыха и объект познавательных экскурсий курорта Сочи. Название парка произошло от греческого слова «дендрон» и означает «собрание деревьев». Коллекция Сочинского парка не только огромна, но и уникальна. Создатели формировали будущий дендрарий, сочетая элементы итальянского террасного сада и английского ландшафтного парка. Здесь можно встретить целые растительные зоны. Средиземноморский, китайский, австралийский, кавказские отделы, гималайский, японский, мексиканский уголки. От обилия экзотов разбегаются глаза. Ливанский кедр и алжирский дуб с бугристой пробковой корой, японский бересклет и мексиканская агава, слонистая калифорнийская пальма, австралийский эвкалипт и бразильская аукария. Все чувствуют себя здесь, как на родине. Весной и в начале лета парк покрывается цветами и молодой зеленью. На фоне лиственных пород возносятся гималайские кедры, Лузитанские кипарисы и кавказские пихты, которые как бы приглашают войти под свои тенистые кроны. Гортензии, гордении, деревцы граната своим видом и великолепием поражают буквально всех. Под открытым небом собрано уникальное собрание сосен – 80 из 120 встречающихся в мире видов. Более 60 видов дубов, в том числе и пробковых свыше 20 видов кипарисов. Здесь по аллеям гордо разгуливают павлины, в вольере обитают страусы, по верхушкам деревьев прыгают белки. В специальном аквариуме можно увидеть рыб Черного моря, включая знаменитую черноморскую акулу – катрана, а стоя возле прудов можно часами любоваться на белых и черных лебедей. Дендрарий – прекрасный памятник садово-паркового искусства. Он был основан в конце XIX века известным российским журналистом Сергеем Худяковым. Он происходил из мелкопоместных дворян Рязанской губернии. Редактор купил 50 десятин земли на склоне Верещагинской горы, неподалеку от центра Сочи, и заложил здесь новый парк. Дача, которую решено было построить в центре парка, Сергей назвал в честь жены – «Надежда». В парке множество беседок. Самой известной, несомненно, является Мавританская, выполненная в стиле арабского Востока со своеобразными колоннами и минаретом. Но если Мавританская беседка заставляет вспомнить о традициях восточных легенд «Тысячи и одной ночи», то фонтан Богатырева «Сказка» воскрешает в памяти русские былины. Еще одна достопримечательность – это Ореховский водопад один из самых известных и красивых водопадов в районе города-курорта Сочи. Он расположен в 14 километрах от моря, недалеко от хутора Ореховского. До Октябрьского переворота 1917 года водопад носил название «Мельничный». Река Сочи протекает в глубокой крутостенной долине. Правый берег её близ устья реки Безуминки – образует почти отвесный обрыв. Достигнув его, безуминка срывается каскадом. Струя падающей воды ветвится на серебристые рукава, направляющиеся между вертикально стоящими пластами песчаника. Внизу струи сливаются в одну, которая с шумом низвергается в двухступенчатый котел, а затем спокойно вливается в реку Сочи. Высота грозного каскада 33 метра. Это один из самых высоких и мощных водопадов на всем Черноморском побережье. Водопад находится на территории Сочинского национального парка и является памятником природы республиканского значения. Крутые склоны уступа по ту и другую сторону водопада заросли дубово-каштановым лесом с примесью самшита. Встречается рододендрон понтийский, который цветет в июне. Название водопада, как и хутора, произошло от близлежащей рощи Грецкого ореха. Решением Сочинского городского совета водопад Ореховский взят под охрану, как популярный экскурсионный объект. Также выше поселка Хоста находятся знаменитые Воронцовские пещеры. Результат работы подземных вод – любимое место спелеологов. Общая длина Воронцовской системы пещер – 11 720 метров. Перепад высот около 300 метров. Атмосферные осадки, проникая в горную породу, постепенно расширяют пространство, образуют гроты и залы. Вода не только создает подземные дворцы, но и украшает их причудливыми кальцитовыми образованиями – сталактитами, сталагмитами, каменными фонтанами, водопадами, клумбами и цветами. В пещерах много воды, в том числе минеральных источников. Есть подземные реки и озера. Своими размерами и естественно-декоративным убранством поражают залы Сталактитовый, Пантеон, Очажный, Тишины, Овальный, Медвежий, Прометей. На территории Хостинского района можно встретить дольмены. Восьмое чудо света. Дольмены – дол, стол и мен – камень сооружались из нескольких огромных каменных плит, поставленных вертикально вверх и перекрытых сверху еще одной. Плиты тщательно отшлифованы и подогнаны друг к другу. Воздвигали их в местах силы, то есть в зонах, где наблюдаются аномалии геомагнитных и как следствие геопатогенных процессов. Территория Сочи начала осваиваться человеком 300-400 тысяч лет назад, в эпоху раннего Палеолита. Играла заметную роль в античной и средневековой истории. Здесь обнаружено и исследовано множество археологических памятников. Пещеры, открытые стоянки, поселения древних людей, дольмены, руины крепостей и храмов, могильников, курганные захоронения. Археологические изыскания, проведенные в Сочинском регионе, позволили отнести его к разряду уникальных по разнообразию и количеству концентрации памятников археологии и истории. Дольмены относятся к самым древним и уникальным памятникам Черноморского побережья. Разными сказками овеяны обомшелые каменные сооружения, которые построили люди, жившие здесь в эпоху меди и бронзы. Они встречаются в долинах рек и на вершинах гор. Экспедициями, предпринятыми в 1959-1961 годах под руководством Анфимова, установлено местонахождение 176 дольменов. Но краеведы считают, что в районе на сегодняшний день их сохранилось порядка 400. Раньше думали, что дольмены служили для захоронения родовой знати, Отверстие после ритуальных обрядов закрывалось каменной пробкой. Позже вместо дольменов стали строить большие гробницы из легких каменных плит с насыпанными на них курганами. Но такие погребения встречаются крайне редко. Возможно, потому, что погребения были ограблены еще в древности. Кавказские дольмены в своем оккультном понимании есть временное, постоянное, добровольное или вынужденное захоронение. Его цель — гармонизация окружающего пространства, передача или прием информационных потоков, достижение личного бессмертия, кодирование планетного меридиана. Говорят, что дольмен, установленный, например, в каком-либо стратегически важном месте, ущелье, перевале, в качестве боевой установки и запущенный на нужной частоте в нужный момент, не позволял врагам проникнуть через это гиблое место вызывая у них ощущение сверлящих буравчиков, а то и потерю сознания или даже смерть. Женщины специально проводили здесь ночи напролет, чтобы излечиться от бесплодия, вымолить себе счастливый брак и тому подобное. Об этом же свидетельствует рисунок на задней стенке одного из дольменов. Здесь нанесен рельеф в виде стилизованной человеческой фигуры, состоящей из параллельных линий. Обращает на себя внимание то, что часть этих линий напоминает акупунктурные линии человека, известные специалистам по иглоукалыванию. Но большинство линий выходит далеко за пределы контуров тела человека и скорее напоминает линии ауры. Еще одним интересным и в то же время таинственным фактом является постоянство соотношения сторон 1 к 1,6 кстати, практически схожи с соотношением размеров у человеческого черепа.